В один из последних дней этого трехнедельного заседания Леннополы и Богословы, и профессора устроили обстрелы по всей линии, буквально закидав Жанну возражениями и доводами, почерпнутыми из всевозможных творений старинных и знаменитых писателей Римской Церкви, ее чуть не задушили. Но, наконец, она сумела выкарабкаться и отразить натиск, сказав «Послушайте».